Глава 17. Учимся влиять на других. Если вас окружают одни дураки, значит, вы центральный. Да не Дидро. В названии книги заложена фраза «учимся влиять на других». Можно биться об заклад, что большую часть читателей привлекли именно эти слова. Ведь так сладко было бы научиться влиять на других. чтобы они, уроды, стали умными, красивыми и добрыми. Именно такими, как нам это нестерпимо хочется. Вы ведь все знаете, какими они должны быть, только вот инструментов для их переделки не хватает. А вот если бы вам получить эти инструменты, то берегись, из всех окружающих вы наконец-то сделали бы приличных людей. Только вот вопрос, а если и они получат эти же инструменты, и тоже захотя сделать из вас человека, то кто из вас окажется более правым? Кто кого переделает? Кто физически здоровее? Или у кого денег больше? Или у кого власти больше? Вы попали в этот список наиболее вероятных преобразователей человечества? Наверное, нет. Так что есть смысл не раздавать инструменты для переделки ближних, кому попало, наверное. Тем не менее, такие инструменты существуют, И мы рассмотрим их подробнее. по Пугнем ближнего. Самый популярный способ влиять на другого человека – это эмоциональная манипуляция. И самая распространенная из них – это манипуляция через страх. Управляем с помощью страха. Что происходит, если сталкиваются две собаки, два тигра или два лося? Они рычат друг на друга, или устрашающе топают копытами, или размахивают рогами. или делают что-то еще столь же ужасное. Зачем они это делают? Чтобы испугать противника и вынудить его сделать то, чего он делать не хочет. Как это происходит? Информация о противнике поступает в разум животного. Пусть небольшой, но он там все же имеется. Он сравнивает поступающие сигналы со своими возможностями и оценивает шансы на победу. Если шансы недостаточны, то он отступает, хотя и без удовольствия. Что делают два мужчины или две женщины, которые не могут поделить что-то? Они угрожают друг другу жестами, словами, интонацией. То есть вынуждают второго человека признать, что он слабее и должен уступить. Это когда они примерно равны по силам. А когда вы выступаете сами по себе, а второй человек является представителем чего-то большого и грозного, Например, он является сотрудником спецслужбы, или представителем криминальной группировки, или даже представителем Бога. Хватит у вас духа противостоять ему, когда за него потенциально может заступиться сила, частью которой он является. Редко кто может серьезно противостоять тому, кто обладает неизмеримо большими возможностями для победы над вами. Мы боимся их силы, поэтому выполняем то, что они диктуют нам. Раньше все это было довольно открыто, или ты подчиняешься мне, или погибнешь, поскольку споры решались на месте путем протыкания оппонента железками разной формы, шпагами, мечами, саблями и прочее. Сегодня многое скрыто завесой демократических отношений, но суть осталась та же. Если вы кого-то признаете силой, то будете опасаться ее, и будете выполнять то, что она требует. В отношениях между людьми этот процесс происходит постоянно. Вспомним рассуждение из пятой главы. Произошло что-то, что вас не устраивает, то есть не совпадает с нашими ожиданиями. Наш организм моментально переходит на другой, обычно повышенный энергетический уровень. Зачем? Чтобы с этого уровня вынудить нашего оппонента сделать то, что считаем нужным мы. Скорее всего, он это не считает нужным, но кто же его спрашивает? Мы рассчитываем, что он испугается нашего гнева и страха, выполнит то, что мы требуем. Как вы понимаете, это типичная манипуляция через страх. Этот инструмент влияния на других людей дан нам от рождения. Мы его используем постоянно. Вспомните маму и ребенка, который не хочет вставать утром. Что делает мама через окрик? Пугает его. А потом мы еще беремся читать книжку о том, как бы нам научиться влиять на других, когда мы уже занимаемся этим с утра до вечера, а иногда и во сне. Как усилить мастерство пугания ближнего Вы желаете усовершенствовать это мастерство, поскольку ваша манипуляция не всегда срабатывает? Самый простой способ – это переходить на энергетический уровень еще больший, чем вы используете сегодня. То есть, вместо тихого раздражения, нужно сразу переходить к буйному бешенству. Тогда сразу все вас испугаются и попрячутся. Ваше влияние на окружающих сразу возрастет. Жалко, что на этом пути стоит несколько препятствий. Первое. Далеко не на всех можно спускать свою внутреннюю собаку. Есть начальники, любимые, дети, родители. Их, конечно, можно попытаться разогнать по норам. Но тогда они, скорее всего, оттуда и не вылезут, и вы останетесь в одиночестве. Ну и на вашем здоровье такой способ может отразиться не лучшим образом. Мы об этом уже рассказывали. То есть этот способ влияния можно оставить, но использовать его нужно более аккуратно, как это делают умные люди. Они создают угрозу не собой, а своей принадлежностью к силе. То есть, представляются людьми как-то приобщенными к тому, что мы бессознательно на уровне установок из отдела инстинктов воспринимаем как силу. Это ощущение силы мы автоматически переносим на них и пытаемся не вступать с ними в борьбу, то есть делаем то, что требуют они, или делаем вид, что уступаем, но это почти одно и то же. Итак, Первый и самый распространенный вид эмоциональной манипуляции – попытаться испугать нашего условного или реального врага и вынудить его из страха, инстинкт выживания, вперед, сделать то, чего хотим мы. Есть ли еще популярные механизмы эмоциональной манипуляции? Управляем с помощью вины. Следующий популярный механизм эмоциональной манипуляции – сделать человека виноватым. Тогда он сам быстренько побежит и сделает то, что нам нужно. Здесь его даже пугать или заставлять не нужно, сам все сделает. Вспомните ребеночка, который не хочет идти в школу. Испугать родителей своим гневом у него нет шансов, поэтому он использует другой прием манипуляции. Он заболевает и тем самым моментально делает своих родителей виноватыми. Они испытывают чувство вины, потому что считают, что отвечают за здоровье ребенка, а тут он заболел, значит они не уследили, плохо выполнили свои обязанности, они виноваты, теперь они сами побегут и сделают то, что хочет ребенок, он влияет на них, управляет ими, хотя и с некоторыми издержками в виде температуры, насморка и так далее. Этот нехитрый способ управления родителями нередко используют дети, чтобы оставить вместе родителей, которые скандалят и собираются развестись. Этот же способ с удовольствием используют взрослые тети, а иногда и дяди, для достижения своих текущих целей. Например, муж собрался к другой, вот тут самое время жене заболеть, да посильнее, и никуда он не денется, родимый. Этот же прием издавна использует церковь. Сначала она объявляет, какие именно требования предъявляет к поведению людей Бог, то есть суперсила. Потом выясняется, что для большинства высокопримативных особей этот список избыточен, им очень сложно не нарушать все заповеди. Значит, они грешны, то есть виноваты, и должны искупить свою вину. А иначе Бог рано или поздно накажет их, здесь уже добавляется манипуляция страхом. В общем, церковь использует полный набор техник эмоциональной манипуляции. И это хорошо, в общем-то, поскольку как еще обуздать малоразумных приматов, которые не ценят жизни своей и других людей? Только через страх Божьего наказания и чувство вины их можно заставить жить по-человечески, а не как животные, к чему они бессознательно стремятся. Более подробно эти вопросы рассмотрены в книге «Проект человечества». успех или неудача. В общем, второй инструмент эмоционального влияния через навешивание чувства вины нами хорошо усвоен, и мы им активно пользуемся, хотя часто делаем вид, что не знаем об этом. Что еще? Как еще в современном обществе осуществляется влияние на нас? Отлучение от благ. Еще один механизм влияния это отлучение от каких-то благ, которые человек хотел бы получить. Очень популярный среди жен способ наказания мужа за какие-то провинности – это его отлучение от своего тела. Мужчина в силу физиологических особенностей стремится к сексуальной разрядке, а ему дают отворот-поворот. «Вот будешь себя вести правильно, тогда заходи». Сюда же относится угроза лишить чего-то того, что человек уже имеет, но может лишиться. Например, водительских прав. «Вы сделали что-то не так?» Вас остановил автоинспектор, а дальше ситуация разворачивается по стандартному сюжету. Вам очень не хочется лишаться прав или выполнять разные неприятные процедуры, которые предусмотрены законом для того, чтобы привить вам любовь к езде по правилам. Поэтому вы пытаетесь решить вопрос на месте, чтобы не терять массу времени и нервов на выполнении неприятных ритуалов. В рамках этой игры инспектор вынуждает вас совершить какое-то действие, которое вам не очень хотелось бы делать – платить штраф. Значит, он повлиял на вас и вынудил вас делать что-то такое, чего вы делать совсем не собирались. Понятно, что здесь добавляется элемент манипуляции через страх, поскольку инспектор является представителем реальной силы, по отношению к которой вы достаточно ничтожны. если, конечно, вы не работаете где-то в заоблачных структурах, которые являются суперсилой по отношению к силе инспектора. Таким образом, прием лишения благ используется очень часто и на самых разных уровнях. Родители лишают ребенка сладостей за плохие оценки, то есть влияют на его поведение. Коммерческие структуры отключают электричество или не дают кредиты, когда другая страна ведет себя неправильно. В итоге она быстро умнеет. Руководитель лишает сотрудника части оплаты, если он недостаточно хорошо работает. Это тоже инструмент влияния. Правительство лишает малообеспеченные слои населения какой-то помощи, если эти самые слои ведут себя неправильно. Или только намекает о возможности лишения каких-то благ. Часто этого бывает достаточно для вразумления. Жена лишает мужа секса. Муж лишает жену денег, оба они лишают игрушек ребенка и так далее. В общем, использование способа лишения каких-то благ является очень популярным способом влияния. Основным условием использования этого способа является наличие у вас того, что вы можете не дать или отнять. Если у вас есть что-то такое, то вперед к управлению людьми, над которыми вы можете в волю поизмываться. Правда, если вы подумаете о последствиях, то вряд ли станете использовать этот примитивный прием, поскольку тот человек, на которого вы повлияли через ограничение его потребностей, явно эмоционально среагировал на эту манипуляцию, то есть в его теле создался негативный энергетический заряд, заряженный против вас. Повторите свою манипуляцию через ограничение несколько раз, и вы гарантированно получите активного врага, мечтающего вам отомстить. Если это был близкий вам человек, ребенок, муж или жена, родители, друзья, то ваши отношения разрушатся, любовь уйдет, останется только вражда, явная или скрытая. А вам все это нужно? Рассуждение в тему. Что интересно, влиянием через отнять или не дать чего-то не брезгуют люди самых разных социальных слоев Бог через своих служителей грозит отнять у людей пребывание в раю, если они не будут выполнять какие-то правила поведения Правительство может перекрыть газовую трубу и оставить без тепла множество людей, чтобы добиться каких-то своих интересов Государственный служащий любого уровня может влиять на людей, отнимая или не давая им что-то, чего они желали бы получить В семье или на работе люди постоянно отнимают что-то, чтобы добиться нужного им То есть люди постоянно манипулируют друг другом, не давая или отнимая что-то, чего хочется другому человеку Это наша реальность Мы все манипулируем друг другом в своих интересах Просто у правительства интересы пошире, чем у отдельного человека, а по сути все одно и то же. Но осуждаем и наказываем мы только госслужащих среднего и мелкого уровня. Хотя они делают все то же, что и все остальные люди. Им просто не повезло. А мы пока пойдем дальше в нашем исследовании механизмов влияния. Обращаемся к инстинктам. В детстве все мы немного боимся будущего. Что ждет нас впереди? Кем мы станем? Устроит ли нас наша будущая жизнь? И так далее. Мир представляется опасным, поэтому инстинкты востребованы. На этом нас можно ловить. Что и делает большинство взрослых, обращаясь напрямую к инстинкту выживания ребенка. Они публично выражают сомнение в том, что ребенок сможет что-то сделать. Скрытый посыл такого обращения. Ты слабый, ты не выживешь. Пример такой манипуляции – у тебя ничего не получится, ты не можешь получить пятерку, ты не сможешь прокатиться на велосипеде, ты не сможешь почистить картошку и так далее. Естественно, инстинкт тут же возбуждается, и ребенок бежит доказывать, что он это сможет. Иногда такой бег затягивается лет до пятидесяти, вполне взрослый, успешный дядя все еще бегает и доказывает родителям, что он собой что-то представляет. Заклинило в общем. В смысле, что в подсознании уже окостенела установка «я должен доказать родителям, что я что-то собой представляю». А если она окостенела, то никакие достижения ей не страшны, она будет гонять вас, как зайца, всю жизнь. Понятно, что такая манипуляция лучше работает с мальчиками, у них инстинкты, особенно инстинкт выживания, проявлены сильнее. Если ребенок родился с низкой примативностью, рассудочной, такие тоже бывают, то подобный механизм управления с ним не сработает, поскольку вместо того, чтобы бежать и доказывать, что он что-то может, он начнет задавать глупые вопросы, типа «А почему вы думаете, что у меня это не получится? Может быть, мне нужно чему-то научиться сначала?» Или просто пошлет вас куда подальше с вашими манипуляциями, заявив, что ему сейчас некогда. В общем, для влияния на людей, высокопримативных, этот прием годится, С высокорассудочными он не срабатывает. Закладываем установки. Если вы жили в советские времена, то помните, какое промывание мозгов постоянно устраивали коммунисты всему населению. Что они делали? Они закладывали нужные им установки в отдел готовых решений нашего подсознания. Какие это были установки? Самые хорошие. Человек рожден для труда. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. «Сам погибай, а товарища выручай», «Честный труд красит человека» и так далее. Причем делали это довольно профессионально, с помощью радио, ТВ, наглядной агитации и личного примера отдельных коммунистов. В основном это получалось, но имелись отдельные личности, которые сопротивлялись этому влиянию и пытались донести людям совсем другие идеи. Они своего добились. Сегодня нам явно или косвенно внушают совсем другие установки. Живи в гламуре, без денег нет жизни, рвись вперед, а то проиграешь, и так далее. Причем эти установки внушают нам не в лоб, как было при коммунистах, а через бесконечный показ красивой жизни, где ухоженные дяди и тети все время либо занимаются любовью, либо ездят по курортам, либо убивают друг друга. Про работу нигде ничего не показывается. Мы это смотрим и бессознательно принимаем, что жить нужно именно так, а то, как живем мы, это вовсе не жизнь, а так прозябание. Причем все механизмы влияния давно поняты и просчитаны, и всех рекламщиков еще в институте учат тому, что их детище должно промелькнуть раз 250-300 перед глазами зрителя, чтобы он запомнил рекламу. То есть за это время его внутренний цензор пропустит рекламу в оперативный отдел, и подсознание примет ее для исполнения. И мы побежим покупать то, что нам так профессионально засунули в подсознание. В общем, все время идет наше программирование, то есть в нас закладываются установки о том, как нужно жить. То есть идет непрерывное влияние на нас путем закладывания в наш отдел готовых решений установок о том, как нам следует жить, что и где покупать, как поступать в разных ситуациях. Недаром же возрастает количество случаев применения физической силы и даже травматического оружия при автомобильных авариях. Откуда это? А это программы, заложенные при просмотрах бесконечных боевиков, герои которых без промедления пускают в ход кулаки или оружие, если им что-то не нравится. А кому не хочется побыть героем? Как бы порулить тоже? Можем ли мы тоже в этом бесконечном манипулятивном процессе поучаствовать? То есть тоже на кого-то повлиять? А то все нас, да и снова на нас. Наверное, можем. Только возможности у нас неизмеримо более слабые, чем у государства. А нам, собственно, и не нужно влиять на всех жителей страны сразу. Зачем они нам сдались? Нам бы так по мелочам. Чтобы Вася вас страстно полюбил. Чтобы начальник повысил вам зарплату без всяких дополнительных условий. Чтобы ребенок решил вдруг, что нужно учиться только на хорошо и отлично. Чтобы мама отстала от вас со своими получениями Ну и еще что-то по мелочам. Возможно ли это? Давайте вспомним механизм закладки установок в наше подсознание. Они могут закладываться напрямую, прорываясь через сопротивление нашего внутреннего цензора. который защищает нас от всяких глупостей, и обходным путем, когда разум не может выполнять свои защитные функции. Можем ли мы использовать эти инструменты для влияния на других людей? Конечно, можем, только по мелочам. Вводим нужную информацию напрямую. Первый вариант влияния – это прорвать оборону нашего внутреннего цензора и задвинуть нужную вам программу прямо в подсознание. Загрузка на пустое место Это можно легко сделать, если отдел готовых решений почти пуст, и мы легко можем заложить туда нужную нам установку, почти не встречая сопротивление имеющейся там программы Такой фокус имеет место только в детстве, когда наше подсознание еще не перегружено Ребенок еще не получил добротных пинков от окружающих людей Поэтому он позитивен и радостно воспринимает то, что говорят ему взрослые люди. Либо он сам считывает нужные программы с их поведения. Это прекрасно, поскольку помогает ребенку достаточно быстро принять условия проживания в своей среде и стать адекватным ей человеком. То есть вы спокойно можете влиять на ребенка, рассказывая ему, как нужно жить, если, конечно, вы являетесь для него хоть каким-то авторитетом. Если вы правильно запрограммируете его, то его жизнь сложится удачно. Если запрограммируете неудачно, то он будет постоянно испытывать проблемы, поскольку его установки будут вести его куда угодно, только не к успешной и радостной жизни. Программирование – это просто высказывание мыслей о том, как нужно жить. То есть у вас был, есть или будет инструмент влияния на ребенка в его глубокой молодости. Правильно ли вы его используете? Будет ли ваш ребенок вам благодарен, когда вырастет? Приведем пример. Как-то журналисты спросили у известного греческого миллиардера Анасиса, что помогло ему стать одним из самых богатых людей мира. На что он ответил, что благодарен за это своему отцу, который всегда учил его чувствовать себя богатым человеком, хотя сам он был совсем не богат. Отец Анасиса учил его, что он достоин всего самого лучшего, что нужно всегда стремиться получать от жизни все только самое хорошее, оно же обычное и самое дорогое, что не стоит экономить, а нужно покупать только самые хорошие вещи, которые ты сегодня можешь себе позволить, и так далее. Такие установки отец заложил в подсознание своему сыну, в итоге он стал миллиардером. А теперь вспомните, какие установки давали вам ваши родители. И что вы сами говорите своим детям? Есть ли у них шанс стать миллиардерами? Внешние программы поступают в подсознание, пока в отделе готовых решений не будут заполнены все основные места. Дальше внешнее программирование будет встречать сопротивление нашего цензора. И ваши советы и поучения будут встречать агрессивное сопротивление подростка, начиная лет с 13. Он уже сам все знает – Нечего лезть советами и поучениями. Поздно уже. Можно ли как-то повлиять на сопротивление нашего внутреннего цензора? Конечно, можно. Многократное повторение. Чуть раньше, когда мы рассматривали механизмы влияния на себя, мы пришли к выводу, что побороть сопротивление нашего разума можно, если увеличить количество повторений нашей установки или формулы цели. Когда мы наговариваем их достаточно большое количество, у разума заканчиваются доводы против, и он пропускает установку внутрь. Там ее, конечно, никто не ждет, поэтому ей придется бороться за место под солнцем, то есть за выживание. А его обеспечивает, если помните, все то же многократное повторение установки. Так можно влиять на себя. Точно так же можно влиять на других, как в телевизионной рекламе, Тупо повторять одно и то же. То есть, если вы решаете что-то изменить в близком вам человеке, не следует пугать его вашими высокоэнергетическими состояниями. Его подсознание воспримет ваше поведение как нападение, он тут же возбудится в ответ, и все ваши благие слова уйдут в пустоту. Значит, не нужно выказывать его активное сопротивление. то есть вам категорически запрещается переходить в состояние агрессии, а нужно наоборот, производить ваше внушение в состоянии расслабления или даже радостного возбуждения. Зачем это нужно? Поясним примером. Представьте себе, что вы работаете риэлтором, и вам нужно продать квартиру. К вам звонят и приходят клиенты, но никто ничего не покупает. Естественно, вы раздражены тупостью и жадностью людей, которые только делают вид, что хотят что-то купить Эти эмоции переполняют вас, и в таком состоянии вы встречаете очередного клиента Как вы думаете, станет он делать у вас покупку? Сомнительно? Это правильно Он возбужден, чувствует вашу недоброжелательность и готов к отражению вашего нападения в виде предложения на покупку квартиры Как изменить эту ситуацию? Выходов здесь два. Первый выход – изменить свое состояние. Первый выход здесь очевиден. Если вы своим скрытным недоброжелательством порождаете сопротивление клиента, значит нужно убрать недоброжелательность и зарядиться ее противоположностью, полным доброжелательством, позитивом, а то и восторгом. Зарядиться самому, а клиент, попав в ваше личное энергетическое пространство, зарядится вашими позитивными эмоциями тоже Об этом механизме обмена внутренними энергиями мы писали раньше Здесь речь идет об его использовании для влияния на другого человека То есть, теоретически все просто Невзирая на не очень щедрых, скажем так, клиентов, вы переходите в состояние радостного возбуждения и очень позитивно встречаете очередного потенциального покупателя. Вы восторженно рассказываете ему о прелестях имеющейся у вас квартиры, забывая, естественно, об отсутствии канализации и электричества. Зачем огорчать человека этими глупыми подробностями? Он переходит в такое же возбуждение и покупает ее. Вы жмете друг другу руки и расходитесь. Это стандартная технология продаж с учетом эмоциональной компоненты. И мы все прекрасно знаем, что позитивные и разговорчивые продавцы продают значительно больше, чем хмурые и молчаливые. Мы сами быстрее покупаем у веселых продавцов, нежели у хмурых. Вопрос только в том, как самому перейти в радостное возбуждение, если с этим имеются сложности. Как быть? Вечно веселым Собственно, как быть всегда веселым, не знает никто Есть люди, которые с детства носят улыбку на лице Причем улыбку естественную, природную, а не надетую, поскольку этого требует корпоративная культура вашей организации Похоже, что это природный дар, который очень важно не потерять в борьбе за свои идеалы Хотя, нужно отметить, давно установлена прямая связь между выражением лица и внутренним состоянием. То есть, если вам плохо, то ваше лицо будет выражать страдания. Если вам весело, то на лице будет написана улыбка. Это вроде бы связь между внутренним состоянием и выражением лица. А есть ли обратная связь между выражением лица и внутренним состоянием? Оказывается, есть. То есть, если вам плохо, но вы начнете улыбаться, то через некоторое время изменится ваше состояние. Если вы будете натягивать улыбку на ваше раздраженное лицо, скоро вам станет смешно, какой глупостью вы занимаетесь. То есть, цель изменить плохое настроение на позитивное. Хотя можно пойти по другому пути. Если вы напряжены или расстроены, то начните давать себе команду на усиление своей хмурости. Так не расслабляться, нахмуриться еще сильнее, еще насупиться, сдвинуть брови, еще насупиться и так далее. До тех пор, пока вам не станет смешна эта суета. И вы перепрыгнете с веточки раздражения, негатив 4, на веточку позитива, позитив 3. Несколько таких приемов мы давали в десятой главе, не забудьте рассмотреть их. А в целом в позитив переводит все смешное. Хороший, добрый смешной анекдот. Хорошая кинокомедия по вашему вкусу. Просто запись веселого смеха. Вы можете скачать ее на сайте www.svh.ru в качестве бесплатного бонуса к подписке на рассылку «Пространство саморазвития». В общем, найдите чему улыбнуться перед тем, как контактировать с другим человеком. Зарядились позитивом сами и вперед. Заряжайте им других людей. Понятно, что вас не должна терзать внутренняя борьба, и ваше тело должно быть чисто от эмоциональной грязи, иначе она будет провоцировать вас на новые переживания. Как чиститься от негатива, вы уже знаете. Если забыли, то бегом назад, в седьмую главу, срочно. Второй выход. Изменить состояние оппонента. Возможно, что как бы вы ни пыжились, а выжить из себя хоть искорку веселости и позитива не удается. Все мерзко, тут не до смеха. Что делать? Неужели нельзя ничего исправить? Можно. Можно не переходить в сильный позитив самому, а сразу переводить в него своего оппонента. Что для этого нужно? Всего лишь подарить ему те позитивные энергии, которыми он мог бы заразиться от вас, если бы от вас было чем заряжаться. Поскольку вы достаточно пусты в смысле позитивных энергий, то можно сразу начинать с другого человека. Для этого всего лишь нужно понять, почему он находится в агрессивном состоянии, за что он собирается бороться, чего ему не хватает, и подарить ему это самое, энергетически, конечно, а то ведь ему явно не хватает денег, так и вам их тоже не хватает. Попробуйте понять, чего опасается ваш оппонент. Возможно, он действительно боится потерять деньги или быть обманутым. Если это так, то ему не хватает безопасности. В другом случае, возможно, ваш оппонент желает самореализоваться, то есть получить признание окружающих людей, или просто потешить чувство собственной значимости путем победы над вами. Может быть, он опасается будущего, и через победу над вами он добавит себе уверенности, что в будущем у него все будет хорошо. Возможно, ему просто нужны борьба и победа, он получает кайф, адреналин именно от этого, а все остальное просто инструменты для получения желанных состояний. И так далее. Кому чего не хватает? Люди всегда тревожатся, если им не хватает признания своих заслуг, уважения, востребованности, безопасности, денег или чего-то еще. Давайте дарить им эти состояния, если вы подозреваете, что не хватает именно их. Как это сделать? Очень просто. Не прерывая нить беседы, вы мысленно дарите своему собеседнику нужные ему энергии. Делается это совсем просто. Вы мысленно представляете себе ситуации, в которых он получает в избытке то, о чем тревожится. Если это деньги, то мысленно организуйте денежный дождь, который падает на него. Причем это дождь не из отдельных банкнот, а из сетчатых мешков с миллионами евро. И чтобы он эти мешки сложил в кучу и сам сел сверху с криками «Все мое!». Если это признание, то сделайте его председателем совета директоров General Electric, Всемирного банка и Газпрома сразу. И чтобы он сидел во главе стола с десятками топ-менеджеров, миллионеров вокруг, и всем давал свои божественные рекомендации, что и как им делать. Если это уважение, то сделайте его великим гуру, мировым лидером, за которым идет толпа народа в миллионы человек, и все они поют ему хвалу. И так далее. Картинка может быть любой, главное, чтобы в ней ваш собеседник получал те энергии, которых ему не хватает и которые он желает получить через победу в споре с вами. Ваши картинки должны быть реальны и гротескны одновременно. Когда вы будете усиливать картинку, то вам самому станет смешно, то есть ваши энергии станут еще и позитивными. Таким образом, вы целенаправленно подарите вашему собеседнику порцию очень подходящих ему, то есть готовых к употреблению энергий, которые переведут его в хорошее состояние духа по отношению к вам. В итоге он расслабится и снизит накал борьбы и контроля. Да и вы уже будете достаточно позитивны, так что ваше дело будет решаться не двумя готовыми к бою приматами, а двумя доброжелательно настроенными партнерами по бизнесу. Ваш энергетический подарок будет действовать примерно полчаса без повторения с вашей стороны, так что не затягивайте принятие окончательного решения и подписание документов, если это предусмотрено в ходе встречи, а то потом будет поздно. Когда рекомендуется дарить подобные подарки? Когда рядом с вами оказывается раздраженный, негативно настроенный и готовый к конфликту человек? Это может быть муж, пришедший с работы в плохом настроении и начавший дергать членов семьи, чтобы хотя бы от них получить чуточку уважения и признания. Или дергает всех жена, так тоже бывает. Это могут быть родители, которые не получают нужной им порции признания или востребованности и поэтому постоянно дергают своих детей. Это могут быть ваши партнеры по работе или бизнесу, которые боятся будущего и поэтому уже сейчас дергаются сами и дергают вас. Это могут быть деловые партнеры, которые боятся остаться без денег и стремятся любой ценой навязать вам невыгодные условия и так далее. Так что не забывайте про дарение нужных энергий, когда вас будут провоцировать поучаствовать в конфликте. Это сложно, но возможно. Если вы знаете привычное поведение вашего собеседника, то вы можете начать дарить ему подарки еще до того, как он попытается вступить с вами в контакт, и тем самым вы избежите конфликта. Если вы не знаете, чего именно может прийтись по душе вашему собеседнику, то попробуйте подарить ему сразу все, хоть что-то да придется ему по вкусу. Мысленно подарите ему любовь, секс, карьеру, деньги, славу, общественное признание, власть. Скорее всего, что-то из этого списка ему понравится. Как видите, с помощью этого нехитрого приема мы можем перевести другого человека в состояние расслабления и пониженного контроля. Его внутренний цензор будет слегка оглушен неожиданным потоком очень приятных энергий, и начнет он чувствовать себя примерно так, как в состоянии легкой влюбленности, в вас. а в этом состоянии человек сам надевает на себя розовые очки и теряет контроль над ситуацией, чего нам, собственно, и требовалось, поскольку в этом состоянии вы легко добьетесь того, к чему стремились. То есть продадите ему залежалую квартиру, подпишите контракт на хороших для вас условиях, отведете в ЗАГС, лучше отнести так быстрее, получите какие-то льготы и так далее. То есть вы сможете повлиять на решение другого человека, который может быть заведомо сильнее вас. Есть ли еще что-то? В чем специфика влияния? Поскольку эта голова рассматривает, как можно влиять на другого человека, то давайте вернемся к рассмотрению слова «влиять». Что оно означает? Обычно оно означает, что вам удается сделать так, чтобы другой человек или множество людей поступило так, как нужно вам. Хотя, скорее всего, они раньше не собирались этого делать, но вы на них повлияли, и они изменили свое решение. Близкими по смыслу являются слова «заставить», «манипулировать», «вынудить». Особенностью слова «влиять» является то, что оно предполагает только словесное воздействие на собеседника, так же как манипуляция. Его нельзя использовать, когда речь идет о применении физических воздействий, например. Или при прямой угрозе жизни, под дулом пистолета не влияют, там заставляют. Результатом влияния является самостоятельное исполнение человеком каких-то действий. То есть данные о необходимом действии как-то закладываются в подсознании другого человека, и уже эти новые установки заставляют его совершать то, что нам нужно. А какие способы закладки нужной нам информации, мы знаем. Часть из них мы уже перечислили выше, остается еще один. Закладка установок, минуя контроль разума. В предыдущей главе мы подробно рассказали о современных наработках по закладке нужных установок прямо в подсознание, минуя сопротивление разума. Речь шла о компьютерной программе «Матрица успеха» и аудионастроях с преобразованным набором позитивных утверждений. Можно ли их использовать для влияния на другого человека? Ответ нельзя, поскольку это неэтично. Мы не имеем права вмешиваться в жизнь другого человека без его согласия. И возможно, что его права защищаются какими-то законами. Только если вы совсем неэтичны и готовы рискнуть, Вы можете попробовать установить матрицу успеха на компьютер вашего знакомого и запустить там набор установок, например, на повышение его сексуальности. А там смотришь, и вы попадете в сферу его усилившихся интересов. Или еще можно прокрутить через колонки настрой «Стоп табак» под предлогом внезапно проснувшейся у вас любви к медитативной музыке. Мы это не пробовали, но теоретически при достаточном длительном прокручивании записи любовь к курению должна уменьшиться у тех, кто курит, а на тех, кто до этого не курил, никакого эффекта не окажет, видимо. В целом, идея понятна. Вы включаете настрой и много раз его прокручиваете. В итоге вы получаете результат, даже если ваш пациент не желал никаких изменений. Подтверждением этого факта являются эксперименты, проведенные в свое время доктором Сытиным. Как известно, он разработал множество настроев, которые нужно просто читать, или слушать их записи, не кодированные. Так вот, в своих книгах он описывает эксперименты, когда в больнице больным крутили через динамик запись настроев на выздоровление. Больные плевались, ругались, но слушали, поскольку другого выхода у них не было. Статистически было доказано, что больные выздоравливали быстрее в тех палатах, где крутились записи настроев. То есть внешнее программирование работает, даже если слушатель не верит в настрой и внутренне сопротивляется. Дело только в длительности его программирования. Можно использовать некодированную запись аффирмации, но она, скорее всего, будет отвлекать внимание и вызывать сопротивление слушателей, если они не желают своих изменений. Этот подход неплохо бы использовать там, где люди имеют ограниченные права и не могут влиять на ситуацию, например, в местах заключения, записать настрой на честную жизнь и периодически его прокручивать. Но относиться к своим ближним так, будто они находятся в местах заключения, нехорошо, неэтично, так что думайте. Есть ли еще что-то из простых способов влияния? Повысить вес ваших установок. Если вы не используете никаких обходных способов влияния, то можно просто увеличить энергетический вес каждой установки. Тогда она будет более убедительна для внутреннего цензора, того, на кого вы хотите повлиять. Например, если жена хочет что-то объяснить своему замечательному, но высокопримативному мужу, то он ее слушать не будет, он все знает сам. А если она будет настаивать, так может и получить. Поэтому более правильным будет передать нужную ей информацию через того, кого ее муж бессознательно воспринимает как человека достойного уважения и с кем нужно считаться. Это может быть его отец, партнер по работе или бизнесу, или еще кто-то. Ей лучше знать, с кем он считается. Она в это число явно не входит. Это совсем простой прием влияния, которым, к сожалению, многие забывают. и лезут сами получать того, для кого они не авторитетны. Итог получается огорчительный. Есть ли что-то посложнее? НЛП и прочее. Конечно, есть и более сложные разработки, но они, к счастью, требуют специального обучения. Самое проработанное из них – это нейролингвистическое программирование, НЛП. Эта методика была разработана лет 30 назад в США. Ее разработчики использовали кибернетический подход к человеку То есть они не стали, как психологи, копаться в нашем прошлом И выковыривать каждый энергетический блок или каждую неправильную установку отдельно Они рассмотрели, что происходит в человеке, когда он совершает какие-то действия Например, куда движутся глаза человека, когда он говорит правду или врет Оказывается, у всех это происходит одинаково Если все эти сигналы знать, то возникает понимание, что нужно сделать на входе человека, звуки, жесты, слова, позы и прочее, чтобы на выходе получился нужный результат. Например, чтобы он перестал заикаться, или влюбился в вас, или что-то еще. Подобные методики учат на специальных курсах длительное время. Мы такие сложные методы не рассматриваем. но отдельные приемы из нлп не требующие специального обучения используем несколько из них приведены в этой книге в общем это не наш путь а нам пора подвести последние в этой книге итоги итоги первое самые популярные и используемые практически всеми людьми приемы влияния скорее манипуляции это эмоциональное влияние через эмоции страха или вину. Испытав эти эмоции, человек согласится сделать то, что требуется вам. Причем в случае пугания он сделает это неохотно, а при чувстве вины он быстро и добровольно сделает всё сам. Второе. Еще один способ влияния путем ограничения возможности другого человека получить какие-то блага. Если он сделает то, что нужно вам, то получит то, что нужно ему. Это плохой прием, если вы будете использовать его по отношению к близким людям. При каждом ограничении у него возникает раздражение, которое накапливается и может сделать вас врагами. Третье. Следующий способ. Заложить в подсознание другого человека нужные вам установки. Это можно делать путем многократного повторения нужных вам установок. Важно произносить их доброжелательным тоном, чтобы ваш подопечный не перешел в состояние агрессии по отношению к вам. Четвертое. Еще можно использовать различные технические средства, которые будут воспроизводить нужные вам установки и тем самым влиять на другого человека. Однако делать это можно только с согласия другого человека. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. Начните вести запись случаев, когда вы использовали различные способы влияния на других людей, через страх, вину или ограничение. Через пару недель вы убедитесь, что являетесь великим манипулятором. Второе. Попробуйте поискать другие способы достижения тех же целей, без использования приемов жесткого влияния. Запишите в своей тетради, как вы могли бы достигнуть тех же целей без использования силового давления или навешивания чувства вины. Возможно ли это в принципе? Если это возможно, начинайте постепенно практиковать достижение своих целей без манипуляции. Третье. Потренируйтесь в использовании приема дарения на своих ближних, когда они испытывают эмоциональные перегрузки. Выясните, каких энергии им не хватает, и составьте образы, в которых они получают все нужное им для расслабления. Дарите им эти образы, они будут вам за это благодарны. Внимание! На работе этот прием можно легко использовать, если вы редко встречаетесь с другим человеком. Если же вы пересекаетесь с ним каждый день, то рано или поздно он может понять, что рядом с вами с ним происходит что-то непонятное, он теряет контроль над ситуацией, расслабляется. Если вы использовали его расслабление в личных целях, конечно. Например, вы постоянно дарите мысленные подарки своему руководителю. Это ничего, но если вы постоянно не выполняете ваше задание, но за счет приема снимаете его претензии к вам, то рано или поздно это может кончиться плохо. Он осознает, что с ним происходит что-то непонятное рядом с вами и примет меры к защите своего пространства, возможно, с выносом вашего тела за порог этой организации.